Глава 41 первая. Группа устранения Гарган, говорите? Спустя три недели с того момента, как мы разделили запрос гильдию, до меня дошли новости о том, что группа устранения стоит лагерем на равнинах Беруге. Ну что, пойдем? Конечно, не сама Вместе с Тимой и Мю я направилась к их лагерю. Мю, что-то случилось? У него было мрачноватое выражение лица. Мы собираемся вести диалог с группой устранения. Может, это заставляет его нервничать? Пусть он и целый мечник... Нет, просто я испытываю чувство вины перед капитаном. Почему? Обычно в таких случаях обязанности по сопровождению возлагаются на капитана родовой гвардии. Как я и думала, ты довольно внимателен к другим. Нил тоже полагается на тебя. Вы с ним друзья? Мы по положению не можем быть с ним друзьями. Однако не будет ложью сказать, что мы братья по оружию. Я не могу отрицать, что отношусь к капитану в таком ключе. Хм, как я и думала. Вы давно знакомы. Да, друзья детства. «Ты с детства дружишь с этим идиотом? Мю, страшно подумать, через что тебе пришлось пройти!» «Хм, вот значит как!» «Но его статус отличается от моего!» «Статус! Как бы я на это ни смотрела, ваш все-таки выше! Неужели Мю соображение заботы за дня в день оберегал этого идиота?» «Он и правда хороший человек! но собственно, если бы не был таковым, то не смогу мириться со странным поведением извращенца на протяжении всего этого времени!» «Мю, даже если вы друзья детства, тебе не стоит зацикливаться на этом, понимаешь?» Нюхин, всё, как и говорит не Нисама. Не стоит колебаться, всегда нужно стремиться вверх. Пытается прыгнуть выше головы. Это моя ошибка, что позволила тебе стать таким». «Ах, вы переоцениваете меня!» Мюхин покачал головой смущение. «Честно, чрезмерно скромен. На это мне в нём и нравится!» Болтая подобным образом, мы шли вперёд, пока в конце концов не показался лагерь группы устранения. Вокруг можно было заметить множество лошадей, из чего несложно сделать вывод, сколь серьёзным является это место. «Мюхен, может уже на вражеской территории, подавите свою ману!» Внезапно тема перешла на Чуни. Вероятно, ее Чуни Бью разыгралась при виде всех этих лошадей и вантеристов. что Что-то не так?» «Ох, сброс маны до уровня человека — это довольно сложная задача, не находите?» «Так для всех, но как только привыкаешь, становится намного проще. Подавление своей маны на самом деле позволяет проще контролировать». «Понял, кое-как удалось». «Угу, отличная работа!» «Так мё тоже играет? Хм, понятно». Ругаться бессмысленно. Это только вызовет её недовольство. Он и сама, мне я подавили на шаман на дары необычного человека. Не стоит беспокоиться. Понятно. Просто следи за своим поведением, хорошо? Конечно, не сама, тихо сказала при исполненной уверенности. Однако, это у меня на душе кошки скребут. Или мне просто показалось? Как бы там ни было, и пусть ему пока держится за спиной. Дома вести переговоры лучше мне. В таком случае, хм, собравшись мыслями, я направилась в лагерь. «Здравствуйте!» «Кто такая?» Суровые лица присутствующих сразу обратились в мою сторону. «О, и правда образ дебаширов По ощущениям, это сильно отличается от ауры неудачника, чего я следовало ожидать от настоящих авантюристов. Я Телия, работы поваром в Беруге». «Хм, и чего хочет от нас ничтожная провинциальная девчушка?» Обменный ответ пришел от бородатого... «Мешка мышц спереди от меня?» хм, «Что за неприятный тип?» но если я выйду из себя, все пойдет на смарку». Улыбка, улыбка. Подавив гнев, я заставила луку появиться на моем лице. Спасибо за ваш тяжкий труд. По правде говоря, я хотела бы попросить всех авантюристов об одолжении. Одолжение? Мы тут заняты истреблением магических зверей. вали домой! Бесит. Что себе возомнила эта бородатая африкаделька Так сложно просто выслушать меня? Я не могу простить подобное. Крайне неважительное отношение к кони Сама. камела Сама, прошу подождите. Мюхен, не останавливай меня! Во имя своих устремлений, Телесама целенаправленно строит у себя дурочку. Мы не можем позволить себе обратить её решим ничто. Я всё понимаю. но ну, разве это не раздражает, что мусор недостойный даже взгляда? Столь пренебрежительно относится к не сама. Я тоже нахожусь на грани. Но прошу, держите себя в руках. Мы не должны мешать плану Телесама. Ммм, ты прав. Мюхен, хорошо сказано. Милези, я разделяю вашу горечь всем своим сердцем. Не услышала, что по какой-то причине тема позади вышла из себя, Однако, похоже, что Мюю тихомирял. Будь это извращенец, он бы только масло в огонь подлил. Взять с собой Мю было верным решением. К счастью, не похоже, что у услышали слова Тиму. Лучше завязать разговор, пока я еще могу. Ну же, не надо так холодно ко мне относиться. Просто послушайте немного, что я хочу сказать. Шумно. Продолжил жаловаться, я выгоню тебя. Ой, давайте хотя бы выслушаем ее для начала. Взгляни, разгляну некрасивая девушка. Пока я изо всех сил пытался убедить бородатую фрикадельку, один из его товарищей присоединился к нашей беседе с непристойной улыбкой на лице. «Хе, бабник, как всегда. Хе-хе, не пари чушь. Я знаю, ты тоже не ненавидишь женщин. Было бы жаль прогонять такой драгоценный камень. Так уж и быть. Эй, девчушка, выкладывай, только быстро». Хоть я не слишком довольна тем, как он это сказал, но переживу как-нибудь. И скрытые мотивы совершенно очевидны. Однако, по крайней мере, сейчас они выслушают меня. «Так вот, об одолжении. Если во время задания по устранению магических псов вы встретите щеночка, прошу отпустите его». «Магических псов? Эй, это совсем не то, что нам говорили в гильдии!» «Я так распалился, поскольку услышал, что речь идет о каком-то неизвестном монстре!» «Но было бы по-настоящему странно появить новый монстр в такой сельской местности. Для этих мест уровень опасности больше, чем от свора псов, вряд ли возможен!» «Проклятие! А разве городской страже недостаточно, чтобы справиться с чем-то подобным? Пустая трата времени!» А воитеры начали жаловаться. Ах, эти люди. Похоже, их вели в заблуждение, поскольку мы неоправданно преувеличил, составляя запрос. Иначе для гильдии было бы странно отправлять группу устранения в столь спокойное место, как берега. А, Мёхен, ты слышал слова не сама. Для Гарган не более чем щеночек. Да, как и ожидалось от Селеи сама. Неочевидно, не сама использует магические псов, как прикрытие для гарган. «Понятно. В таком случае давайте скооперируемся с Муромом. Если воспользуемся его магией призыва, то сможем обеспечить их людей отличными магическими псами». «Ого! «Помимо того, что мы не можем добиться прогресса с авантюристами из-за всех этих жалоб, так добавок я чертовски беспокоюсь о разговоре, происходящем у меня за спиной. До меня долетают вещи вроде дракон, призыв и обман глупых людишек. Тима определенно вновь потеряла голову. Проклятье. Мне вообще не стоило брать ему с собой». В смысле, у нее ведь столь же тяжелый случай не болезни, что и извращенца. Но знаете, как только она произнесла «Ну что же, не сама пора отправляться?» и последовала за мной, как будто так и должно быть, я уже была не в силах переступить через себя и настоять на обратном. Как бы то ни было, мне нужно завладеть вниманием слушателей. Если замешкаюсь, как знать, что еще тему выпалит. Так вот, о том, что я говорила. Тот чиночек, питомец которого выращивает моя сестра. Так что, если вы его увидите, не могли бы вы закрыть на него глаза? «Чёрт, даже когда я уже чертовски зол из-за того, что потерял свою добычу, ты просишь закрыть глаза на какого-то щенка?» «Да-да, если это возможно, я бы очень хотела попросить вас об этом, однако...» «Щенок, раз ты хочешь, чтобы мы его не трогали, то можем рассчитывать на какую-то награду, так ведь?» Один из товарищей бородатой в сказал это, тыкнув мне пальцем в грудь. Некоторые авантюристы ухмылялись мне с пошлым выражением лица. «Чёрт, вы слизняки Пусть и себя авантюристами, разве вы не обычная кучка преступников?» Как и ожидалось. Я не могу это стерпеть. Пусть я и прошу об но кто, черт возьми, отдаст тебе свое тело, идиот? Тьфу! -э -э, для такого бесполезного отброса прикосновения к Нисамо словно просьбы разорвать тебя на куске! Каймила Сама, мы все еще придерживаемся плана. Не останавливай меня, Михин! На этот раз мое терпение окончательно лопнуло. Абсолютно непростительно. Да, это верно, что не зашли слишком далеко. Увидев, что я в опасности, Тим и Мю рядом со мной. не Нисама, позвольте нам атаковать! Тиму, даже если ты говоришь, как какой-то старый дворянин, по-прежнему нет. Пусть эти парни отвратительны, но они все равно остаются полноценными авантюристами. Если мы выступим против них, у нас возникнут большие проблемы, знаешь ли. Ах, но если мы не воспротивимся, наши целомудрия окажутся в опасности. Ни за что, это во мне шутки. Что же делать? Пребывая в растерянности, я обнаружила, что Ме подошел ко мне внушающей походкой, держа руку на рукояти меча. Как надежно? Слава богу, что я пришла с Мео. У меня есть чувство, что он как-нибудь, но ну, сможет справиться с этими ребятами. Тиму, прошу, отойди. Мю, всё в порядке, если их столько. Я понимаю, что слишком многого прошу, но учитывая мастерство Мю во мечом, я думаю, он состоянии выиграть немного времени для того, чтобы мы с Тиму смогли избежать. Действительно, если они сам будут отстаранучены уничтожать этих кретинов, это будет походить на использование дверочного меча для шинкования редиса. Мюхен, заместо этого их истребление возложено на тебя. Понял. Насколько я могу судить, они несут особые угрозы. и все хоть что-то из себя представляет только один или два человека. Хоть я и не проиграю, но есть вероятность, что они сбегут. Будь я в нормальном состоянии, результат был бы иным, однако... Понимаю. Как раз практикуешься в управлении маной, не так ли? Очень хорошо. Тогда от моего имени уничтожить мусор. Мусор? Кем вы себя возомнили? Эй, девчонка, сказано не воротишь, ты в курсе? Слова Тима застыли двух авантюристов резко ответить и выйти из-за стола. Ах, они в конце концов всё-таки услышали Тиму. Такой милый ребёнок сказал нечто столь экстраординарное. Каждый бы был шокирован, верно? Они сама не освобожат свою ману касательно сбора информации. И если я оставлю в живых одного, с этим никаких проблем? Никаких проблем? Конечно же у нас проблемы. А Авантюристы не на шутку разозлились. Что же делать? Оставим в живых? Ха, что за промечивая малявка? Встань на колени и извинись, и может мы обойдёмся с тобой полегче. Хм, какая интересная позиция для мусора. О, понятно. Так как я сдерживаю ману, мое давление не работает. Не удивительно, что эти отбросы ведут себя столь самоуверенно. Услышав угроза авантюристов, Тима лишь подлила масло в огонь. Какая дерзкая маленькая девчонка. Что вы сделать? Мы свободны, так что не хотите немного поиграть? Мородатая фрикаделька и несколько его товарищей подошли окружая нас. Плохо. Ситуация несколько ухудшилась. Пока я была сбита с толку развитием событий... «Думаю, не стоит. Разве она всего лишь не ребёнок? И как вы после этого можете называть себя гордыми авантюристами? Сильный голос донёсся из-за двери. «Нет, но эта девчонка не может держать свой дерзкий рот на замке, так что...» «Ты что-то сказал?» «Может, поиграешь со мной вместо неё?» «Нет-нет, Миросан, это была просто шутка!» «Да, мы просто немного подтрунивали над ними, поэтому...» Ввиду позиции, которую заняла внезапно появившаяся девушка... Бродота и парикаделька вместе с остальными с унылыми рожами отстранились. «О, боже! Она словно из сказки! Кто же эта прекрасная старшая сестренка? Знаете, мое сердце впервые так колотится после встречи с Ремили Сан. Меня зовут Мира Игл. Формально я являюсь лидером этой группы устранения. Прошу прощения, что доставили проблемы. Нет, ничего страшного. Мира Сан, значит? Она такая хорошенькая, рыжие волосы, смуглые кожи и лиси глаза». Всё это произвело на меня неизгладимое впечатление. Произнеся извинения за действие бородотворкодельки его товарищей, Миросен подошла поближе и присела перед Тиму. Эти ребятки — скверная группа. Но ваше действие, маленькая мисс, также стали частью проблемы. Так что не стоит высмеивать взрослых. Маленькая мисс, это ты обо мне? Соплячка, как ты смеешь? Так, стоп, хорошо, достаточно. Находясь сзади, я прикрыл Тиму. Мг, у меня сам... Простите, пожалуйста, видите ли, у моей сестры сейчас бунтарский период. Честно, какая дерзкая девчонка. Ей только навредит, если будешь её чрезмерно баловать. Ах, что верно-то верно. Просто так получилось. Не создавай своей старшей сестре слишком много проблем. Поняла? Произнеся это, Миросан щелкнула Тиму по носу. и отошла на несколько шагов к месту, где стоял ранее. Ты твою ногу умирал! Отпусти! Думаю, стоит просто держать Род Тимму на замке, пока переговоры не окончатся. Бой с Мирой Сан, оказавшей нам помощь, столь же плохой выбор, что взять с собой извращенца. Итак, насчет щенка. Разве все не в норме? Эй, народ, в нашей цели не входит кучка мелких животных. Действительно, раз вы так говорите, мы согласны, Мирой Сан. О, Мирой Сан совсем чуть настояла, и все сразу согласились. Она в полной мере соответствует своей внешности. Такая удивительная... Как только истребление магических псов будет окончено, думать не стоит сказать ей спасибо.